Кажется, некоторое замешательство в стане ордынцев миновало. Живые темные валы сдвинулись подножью холма, а на его вершине, несколько обособлено от всех, утвердился сравнительно малочисленный отряд, который, похоже, и был ставкой Мамая. По команде великого князя русские полки в заранее оговоренной очередности – также стали сдвигаться со своего отлога, и сторожевой полк первым спустился в долину ручья или небольшой речки, которую ночью переезжали великий князь и его воевода. Каким бы поспешным ни выглядело это взаимное сближение враждебных ратей, Дмитрий Иванович восставший сейчас, час еще очень много успел сделать. Как будто чем уже становилась свободная срединная часть поля, тем сильнее растягивалось его личное время. Прежде всего он успел обскакать все свои полки, для чего ему пришлось несколько раз пересаживаться на свежих коней. И везде перед всеми он говорил, напрягая голос до предела, стараясь, чтобы каждый его услышал. Он никогда не был речист, Слова обычно не в раз подыскивал, но теперь они шли из груди свободно, так что он сам дивился их звенящей силе, их высокому смыслу. «Возлюбленные отцы и братья», — говорил он, — «все мы здесь от мало до велика, семья единая, внуки Адамовы, род и племя едино, Едино крещение, едина вера, единого Бога имеем, Господа нашего Иисуса Христа. Умрем же сейчас за имя Его Святое, как и Он принял муку крестную за други Своя. И в рядах ракотало, передаваясь к тем, кто стоял сзади и не мог дослышать «за други Своя». Объехав полки, он напоследок вернулся в Срединный, над которым червонил великокняжеский стяг. Спешившись, Дмитрий Иванович попросил подозвать к нему боярина Михаила Бринка. После стремительной верховой езды князь был возбужден, на загорелом обветренном лице, обрамленном черной бородой, проступил румянец. Когда бренок подошел, князь, шумно дыша, разоблачался. Отстегнув золотую брошь, снял расшитые травами корзна на алой подкладке, снял золоченый шлем с остальным переносем и наушниками. Слуги помогали ему отстёгивать наручи и зерцала, начищенные до блеска. От великолепного убора на нем оставалось теперь только исподнее, дозолоченный да мощевик на цепи, тот самый, с изображением мученика Александра, что завещал ему двадцать лет назад перед смертью отец. Просторная нательная рубаха, потемневшая от пота на груди, лопатках и пояснице, пожалуй, еще выразительней, чем броня, подчеркивала телесную мощь князя. В свои неполные тридцать лет он был плечист, дороден, широкогруд и тяжел. Его натрудившаяся с утра плоть пыхала жаром, и люди сначала подумали было, что он просто хочет освежиться под ветром и надеть сухое. Дмитрий, однако, попросил принести ему одежды и кольчугу простого ратника, а Михаила бренка велел обрядить свой праздничный убор, чтобы отныне стоять тому на поле боя под его великокняжеским стягом. На лице Михаила отражалось недоумение, но он безропотно исполнил волю своего господина. В облачении великого князя, под большим стягом его, объяснил Бринку Дмитрий, и свои враги будут считать за князя, который, как и положено, стоит неколебимо позади своих ратных. Он же, Дмитрий, сможет теперь свободно переноситься из полка в полк, подбадривая воинов, давая советы воеводам. «Зачем тебе, господине княже, становиться впереди?» – недоумевали воеводы. «Зачем биться тебе среди передовых? Тебе приличнее стоять сзади или сбоку, на крыле или в ином безопасном месте? Как же я, говоря людям, подвигнемся, братья на врагов?» «Сам буду стоять сзади, с досадой», — возразил князь. Видно, он давно уже все обдумал, и переубеждать его было бесполезно. Оставалось только молча следить за тем, как садился он на коня. Но тут как раз пробились к нему сквозь раступившиеся воинства измученные московские гонцы и возрадовали напоследок. Радонежский игумен шлет ему свое благословение, передает просфору. Он принял ее, маленький круглый хлебец, разломил, поделился с бренком с другими, кто стоял сейчас вокруг. И вспомнил невольно, как Сергий при последней встрече просил его не торопиться и поторопезовать с братьей. И он, кажется, с тех пор постоянно следовал той просьбе игумена, И не торопился все эти недели, вплоть до сегодняшнего дня и до последней нынешней минуты. И потому все как будто успел сделать, что хотел. Осталось лишь доскакать до сторожевого полка, чтобы распорядиться быстротой движения и стоять впереди со всеми, когда начнется». Александр Пересвет и его брат Андрей Ослябя навидались на своем воинском веку всякого. Но зрелище, которое довелось им увидеть сегодня, своей чрезмерностью поневоле смутило и их. Самое поразительное для бывалых бойцов заключалось, пожалуй, в следующем. Темная, медленно вползающая ордынская лава буквально втискивалась в поле. хотя оно имело в ширину несколько верст. Ощущение необыкновенной стесненности, зажатости войск противника возникало от того, что почти не было видно обычных промежутков свободного пространства между людьми и между отдельными полками. Это ощущение еще усилилось, когда сблизились настолько, что стали заметны особенности построения пехоты противника. Ордынские персцы шли сплошной стеной, плечо в плечо, ряд в ряд, затылок в затылок. Они шли так, как ордынцы никогда обычно не ходили. Если первый ряд придерживал шаг и останавливался, ощетиниваясь копьями, пехотинцы второго ряда налагали свои копья на плечи передних. Этот прием у них, видимо, был хорошо отработан, И получался быстро, без запинки. К тому же и копья у задних выглядели явно длиннее, чем у передних. Не зря русская поговорка гласит, что у страха глаза велики. Ворог почему-то всегда кажется выше, дородней, свирепей, ловчее, чем ты сам. Опытный воин старается не поддаться такому ощущению. Догадываясь, что и враг в это время переживает примерно то же самое чувство. Как ордынская рать ужасала русскую сторону своей несметностью, диким видом своей пехоты, а из-за холма, обтекая его макушку, все переваливались и переваливались новые ряды, и не было этому конца края, как будто сама земля извергала их из себя, забыв о мире. Так и русское воинство, светящееся доспехами и оружием, овиваемое узорочьем стягов и хоругви, подпираемое с одного и с другого плеча бронзовой крепью дубрав, смело и повсеместно выступающее вперед, бесчисленное, торжественно праздничное. И эта нищая Русь, захудалый лесной улуз Великой Орды, ошеломляла и приводила в ужас своих противников. Судя по солнцу, наступил полдень, когда выдвинутые вперед сторожевые полки двух рати окоротили шаг и застыли друг против друга на расстоянии полупоприща. Грудью коня, как тяжелая лодка в воду, раздвигая пехоту, из гуща ордынцев выезжал наперед всадник, и по мере его продвижения в обеих ратях становилось все тише. Когда он выехал, увидели, что это не знатный Мурза, жаждущий покрасоваться перед началом боя, и не посол, которому поручено передать русской стороне какое-нибудь последнее условие.